Глава 7. Я смотрела, как знамя развевается на ветру, как огненный цветок переливается в тусклых лучах миндайского солнца. И на секунду мне показалось, что на шёлковой материи видны потёки крови. Она стекает вниз и капает на землю, как жуткий дождь из преисподней. Да, именно это знамя было выстрадано больше, чем какое-либо другое из его братьев-близнецов. потому что эта победа стоила мне сотен воинов, демонов, бессмертных всех раз и смертных, которые полегли на подступах к городу. Это был самый ожесточённый бой за все годы возникновения сопротивления. Но в отличие от врага, мои воины знали огни май, знали каждый камень и каждую лазейку. Мы проникли туда под покровом ночи за слав двух лазутчиков, которые открыли для нас тоннель, по которому вся наша армия пробралась в город. Мы победили, какой ценой это уже не имело значения. Мы все были готовы заплатить любую цену. Все знали, на что они идут. Внутри клокотала волна триумфа и вместе с этим саднило в груди и щипало глаза. Больно вздохнуть. Вот я и достигла своих целей. Одна, без него, добилась того, к чему аж вёл нас долгие годы. Завершила начатую им войну, поставила точку жирную и бесповоротную. Я вернулась в огнимай. домой, в его дом, как и хотел мой любимый. Только зачем всё это мне одной? Иногда, поднимаясь на самую вершину высокой скалы, долго, упорно, стирая в кровь ступни, ломая ногти, рискуя сломать себе шею, ты смотришь наверх и думаешь о том, сколько тебе ещё карабкаться по отвесной скале. Падышь, висишь над пропастью, глядя с ужасом вниз, а потом снова взбираешься дальше, истекая потом. с дрожащими ногами и руками, с неимоверно зудящими мышцами и слезами усталости на лице. Но самое страшное, когда, поднявшись на самый верх, вдруг понимаешь, что дальше идти некуда. Борьба окончена, а в ней был весь смысл твоей жизни, и вдруг он исчез, его больше нет. Возникает дикое чувство опустошения и желание шагнуть прямо в пропасть, расправить руки и лететь вниз, чтобы сломать на её дне зону. все кости и умирая снова смотреть на вершину, мечтая её покорить. Так и я стою на зубчатой стене, огнимая, рядом со знаменем, и мне хочется сделать шаг вперёд, упасть в ров с водой, пусть меня накроет с головой. Но не имею права. Я не одна. Я обязана жить ради Ариса. Когда появляется ребёнок, ты уже не принадлежишь сама себе. Не имеешь права тонуть в тоске и отчаянной пустоте. Только мысли о сыне давали мне силы бороться с диким чувством опустошения, когда после головокружительной победы от меня самой остались одни руины. Словно эта война произошла внутри меня, и там не было победивших, только проигравшие. Смотрела вниз на то, как складывают трупы на телегу и везут к орву, чтобы сжечь тела, как подобает в Мендымае, и внутри всё переворачивается. Закрываю глаза, а перед ними он, на своём вороном коне. въезжает в город, и все преклоняют колени, скандируют его имя, а позади него я, на люцифере, ещё не понимающая, как сильно люблю его. Сколько раз я вспоминала именно этот момент, когда мечтала взять огнимай и триумфально войти в город, как аж когда-то. Я помнила этот день. Впрочем, как и все до него и после. Как же я хочу, чтобы он вернулся ко мне. Как же невыносимо понимать, что всё осталось в прошлом. что никогда больше не увижу, не прикоснусь, не вдохну его запах. Внутри всё сжалось в пружину из колючей проволоки. Позволю ей распрямиться. Шипы разрежут меня изнутри на шметки. Э я держу её, держу невероятным усилием воли все эти годы. Мне страшно, что когда-нибудь я больше не смогу удерживать, и боль убьёт меня, вернёт в безумие. Задержала дыхание, прогоняя тоску. Не сейчас, не в эту минуту, когда мой народ хочет видеть улыбку на моём лице и наконец-то праздновать победу. Я буду плакать ночью, в тишине, и беззвучно, как и в прошлую ночь, и как 1950 ночей до этого. Внезапно заметила, как к воротам приближается отряд. Очень странно приближается, медленно, словно конями никто не управляет, и они бредут в разбой. Приподняла руку, заслоняя глаза от солнца, и резко выдохнула. Наш отряд. Я выслала их час назад к Нижнему Май. По дороге они должны были забрать Ариса, Шай и Веду и котрубыть здесь. Но прошло чуть больше часа, а они вернулись. Всмотрелась вдаль. Кони топтались на месте у рва, но мост так и не опустили. Внутри зарождалось тревожное чувство, и сердце замедляло бег, а потом сильно билось в горле, чтобы снова замереть от предчувствия. Я приподняла подол платья и вниз по ступеням, подворачивая ноги, чувствуя, как паника подкрадывается вдоль позвоночника к затылку. Мне навстречу поднимался Фиен, бледный как полотно. «Что там? Почему не открывают ворота, не поднимают мост?» Фиен замер на одной из ступеней. «Потому что они все мёртвые». Шелли. Я шумно выдохнула и облокотилась о стену. «Что значит мёртвые?» пробермотала, чувствуя, как начинают шевелиться волосы на затылке. Обезглавленные все до одного, головы привязаны к лукам сёдёл. Как так? Я не верила своим ушам. Это не всё, шелли. Пятитысячный отряд эльфов приближается к городу, и через несколько часов будет здесь. Они растянулись по периметру города, окружают со всех сторон. Все наши гонцы не вернулись обратно. Мы не хотим рисковать и опускать мост. Это может быть провокацией или ловушкой. Мне казалось, что под ногами разверзлась бездна, и я медленно в неё падаю. «Нас на тысячу меньше», — прошептала и посмотрела на Фиена. «Почему их так много?» «Не знаю, Серебрянка, но они здесь, и нам нужно готовиться к обороне, а, возможно, и к осаде города. И я скажу тебе, первое лучше, чем второе». «Он прав. Первое намного лучше, чем второе». Я сползла по стене и, обхватив себя руками, тихо спросила: На сколько времени нам хватит провизии? Несколько, шелели все смертные, вогнимые мертвы. Эхонич тоже ли ещё до того, как мы взяли город, продукты питания с сожженной армии Берита или разворованные мародёрами? Вся надежда была на отряд, который отправился в Нежимай. Я вскинула резко голову и посмотрела на Инкуба. Это значит, что мы будем в ловушке. Он кивнул и стиснул челюсти. Несколько минут мы молчали, а потом я встала с пола и решительно сказала: "Готовьтесь к обороне города. Займите позиции, лучников на стену, плавьте хрусталь. Нагревайте смолу. Мы не сдадим, огнимай. Будем стоять до последнего. Сдохнуть, но победить". Он кивнул, потом вдруг резко сжал мои ледяные пальцы. "Главное, что Арис в безопасности. Веда позаботится о нём". Не переживай, родная, мы выстоим. Как же мне хотелось ему верить, но я видела по глазам Фиена, что он сам себе не верит. Никто не думал, что эльфы решатся на пасть. Они никогда не шли в бой в открытую, только партизанские вылазки и ловушки. Возможно, я плохо изучила противника. Мы должны были предвидеть, что остроухие могут пойти в атаку. Я так и осталась на стене в укрытии, наблюдать, как надвигается целая армия эльфов и как сверкает их синий с серебром знамя в лунном свете. Фиен был прав, они не собирались атаковать, а разбили лагеря по периметру всего города. Вокруг двойного рва с водой и огненной магмой. Мёртвый отряд так и продолжал крутиться возле рва, и от осознания этого у меня сводило с удорогой ужаса всё тело. Это по-настоящему страшно, видеть, как кони топчутся на месте, перебирают копытами, а на их спинах обезглавленные мертвецы, которых мы даже не можем похоронить. Они там, внизу, как упрёк мне, что не смогла предвидеть и предотвратить это нападение. Я бездарный предводитель, глупый и наивный. Это я во всём виновата. Не просчитала, не подумала, повела всех на верную смерть, оставила сына в лесу. Вот она, та самая пропасть, а я на вершине и уже шагнула в неё. потащив всех за собой прозрачной верёвкой доверия и веры в меня. К утру мы поняли, что это был хорошо обдуманный стратегический шаг, как и всё, что за этим последовало. Казалось, они словно дьяволы, появлялись из ниоткуда и уничтожали любую попытку прорвать блокаду, словно знали каждую лазейку и изъяны. Даже подземный тоннель, по которому мы вошли в город, оказался завален снарядами. Нас закупорили в городе, как крыс в ловушке. Войны ещё держались, но я видела, как меняет цвет их кожа, как горят глаза от голода и жажды. Сколько времени у нас есть, прежде чем они начнут кидаться друг на друга? Демоны всеядны, и каннибализм не считается чем-то необычным среди них. В какой момент они обезумеют? Самое страшное чувство это голод, особенно среди таких существ, которые по своей природе как дикие звери, только в 1000 раз сильнее и смертоноснее. Я лишь ждала иллюзию, что можно жить иначе. Но скоро природы их сущности начнёт брать своё. Кто-то поднимался ко мне наверх, и я с ужасом ждала, что ещё мне сообщат. За последние несколько часов становилось только хуже, а внизу беспрерывно полыхал погребальный костёр, и смрад сожжённых тел раздирал лёгкие и вызывал позывы к рвоте. Это был снова Фиен, и по выражению его лица я поняла, что снова что-то случилось. Вода в во рве отравлена хрусталем. Несколько наших умерли после того, как испили её. Остроухие решили взять нас измором. У нас больше нет запасов пресной воды, Шилей. «Почему они не нападают?» — тихо спросила я. «Потому что они умные твари и наверняка знают, что мы сильно ослабли после двух боёв подряд. Зачем им рисковать своим войском? Они ждут, когда мы сами сдадимся и откроем ворота». «Ни за что. И я не сдам, огнемай. Я лучше сдохну». Сжала руки в кулаки и с яростью посмотрела на Фиена. «Ищите выход. Где карта Огнемая? Не может быть, чтобы не было лазеек». «Шели, я вырос в этом городе. Я знаю здесь каждый камень и каждый закоулок. Мы проверили все возможные способы выйти из города. Даже те способы, о которых не знает никто, кроме меня, и...» «В общем, такое впечатление, что кто-то из остроухих хорошо знаком с картой Миндемая. И не с той, что может быть у каждого, а с той...» которая была только у меня и у Аша. Значит, она была не только у вас, закричала я, чувствуя, как мною овладевает паника. Ищите, не может быть, я не верю. Мы не можем сдаться, не можем, Фиян. Я вцепилась в ворот его плаща. Сделай что-нибудь, скажи, что мы справимся, Фиян. Он привлёк меня к себе, сильно прижал к груди, а я закрыла глаза, чувствуя, как сама слабею от голода и как сильно хочу пить. Освободилась от объятий, глотая слюну, стараясь унять сухость во рту. Справимся. Попей немного. Протянул мне флягу, и я сделала несколько глотков, вернула инкубу и снова посмотрела вниз. Вдалеке, за рвом, виднелись огни. Мне казалось, что даже сюда доносится запах еды. Проклятые твари просто приговорили нас и ждали, когда мы повыползаем из своих нор, чтобы перебить нас. У нас есть бессмертные других рас. тихо сказал Фиенн и посмотрел на меня. Я отрицательно качнула головой, не веря тому, что он предлагал. Нет другого выбора. Нам придётся дать воинам возможность насытиться. Так мы продержимся ещё несколько суток. Под казармами есть заваленный колодец. Там когда-то был ещё один тоннель. Нужно дать им набраться сил и начать расчищать его. Я продолжала отрицательно качать головой. Нет, мы не вернёмся туда, где уже были. Мы изменились. Мы стали другими, Фиян. Открой глаза, Шей Ли. Кто изменился? Мы демоны, высшая раса, и все остальные расы лишь звено в нашей пищевой цепочке. Они наша еда. Так было всегда, Серебрянка. Они не еда. Они сражались бок о бок с вами. Они кровь проливали за нашу свободу наравне со всеми и доверяли нам. Мы снова погрузимся в хаос и беспредел. Мы нарушим собственные законы. В голод и в войну действуют иные законы, Шели. Именно в войну, Фиен, именно они же доверяют нам. Они сами присоединились к отряду, потому что им обещали иную жизнь. Так нельзя. Я не могу так. Он вдруг тряхнул меня за плечи. А как сдохнуть здесь от голода? Думаешь, сможешь сдерживать высшую расу, когда ими овладеют инстинкты и чувство голода, затмит всё остальное, хочешь бойни изнутри? Мы её получим. И если не расчистим колодец, ты никогда не вернёшь Ариса, Шелли. Я застонала и закрыла глаза. Жизнь трудная штука. Иногда приходится мысленно бросать на чашу весов то, что никогда не думал оценивать, но сейчас пришлось. И я знала, что выберу, изначально знала. Ненавидела себя за это, но знала. посмотрела на инкуба, чувствуя, как меня беспощадно тошнит, и едва кивнула головой. Он прижал меня к себе снова, а я разрыдалась. Только что я переступила через саму себя, эгоистично, отвратительно. Я решила, кому жить, а кому умирать. Я приговорила к жуткой смерти тех, кто доверился мне. Потом вдруг схватила Фиена за рукав. Нет. Мы поступим иначе. Мы попросим их сделать это добровольно. Никто не согласится. Все прекрасно понимают, что голодный демон не сможет остановиться. Мы дадим им шанс, это справедливо, иначе я не пойду на это. Пусть сдают кровь. Но я ошиблась, афиана оказался прав. Они согласились, только демоны были слишком голодны. Почуяв запах крови, они рвали доноров на части. Они рычали как звери, насыщаясь, устроив в вакханалию смерти там внизу. где горели костры, и всё орошалось чёрным и красным. Я зажала уши руками, не в силах слышать дикие крики и чавканье демонов. Они пожирали их у меня на глазах, и никто и ничто не могло остановить запущенный механизм. Фиен прижимал меня к себе, пока я стекленевшим взглядом смотрела в никуда, понимая, что это моя вина. Это я решила, что знаю, с кем имею дело. Я наивная идиотка, подумала, что могу изменить этот мир к лучшему. Но нет никакого мира, это ад». и твари в нём живут адские. Рано или поздно так бы и случилось, и все это видели, кроме меня, чужестранки, которая выросла на книгах о патриотизме, свободе и праве выбора. Я пришла со своим уставом в чужой монастырь, а монастырь оказался вертепом насилия и полнейшего беззакония. Тихо, серебрянка, тихо, не слушай их, скоро они насытятся и приступим к расчищению колодца. Потом я смотрела, как скидывают в ров тела, как тащат ещё живых в клетки, снова разделяя грань иерархии. В ушах стоят крики и упрёки. Ты привела нас на смерть, ты виновата. Мы все сдохнем здесь, ты убийца. За что мы верили тебе? Наши жёны и дети сдают для вас кровь годами. Предательница, лживая предательница, будь ты проклята, сука. К утру я сама почти обезумела от голода и жажды. Меня успокаивало лишь то, что они расчищали колодец, вытаскивая из него камни. Я старалась думать только об Арисе, только о нём и ни о чём больше. Потом я позволю себе думать обо всём, потом, когда весь этот кошмар закончится. Но по-прежнему уже не будет. Всё рушится на глазах. Всё, что я строила эти годы, оказалось замком на песке и развевалось по ураганному ветру проклятого Миндемая. У тебя не было выбора, внутренний голос, набатом в висках. Выбор есть всегда. Да, всегда, но разве я могу выбрать смерть своего сына? Разве я могу после того, как эта костлявая, жадная тварь отобрала у меня двоих детей и любимого мужчину? Я больше не хочу никого оплакивать. Я больше не переживу потери. Да, жизнь моего сына дороже их жизней. О, господи. Упала на колени и сильнее зажала уши руками. Когда они прекратят так кричать? Я не могу больше это слышать. А потом понимала, что это галлюцинации, и крики раздаются у меня в голове. Там уже давно никто не кричит. Они мертвы и обглоданы по моей вине. Я запрягла овец и волков в одну упряжку, и теперь слишком поздно кого-то оплакивать. Так и сидела наверху, вжавшись в стену, раскачиваясь из стороны в сторону, пока Фиен не произнёс то, что я так боялась услышать. То, о чём даже думать не хотела. Кто-то завалил выход снаружи. Этот тоннель непроходим... Как и все остальные. Тебери вернулся ни с чем. Но как? закричала я. Как не проходим? Кто мог знать о нём кроме тебя? Ты же говорил, что никто и никогда не знал. Отчаяние захлестнулось дикой силой, и я уже не могла ему сопротивляться. Мне хотелось броситься на инкуба с кулаками. Говорил Шелли: "Я сам не понимаю, как". Сел рядом со мной, нервно потирая ладони друг о друга, потом запустил пальцы в волосы. Нам придётся опустить мост и впустить их в город. Нет, ни за что. Я не сдам огнимай, ищите выход. Стала со ступени, чувствуя, как меня знабит, как подгибаются колени. Выхода нет, Шели. Нам придётся сдаваться или умереть здесь. Я повернулась к нему, чувствуя, как леденею изнутри. А значит, умрём. А город не сдадим. Слышишь, я не позволю вам этого сделать. Огнимай не будет сдан эльфам. Он бы этого не позволил. Слёзы текли по щекам, а я их не замечала. Там гонец, госпожа. Мы обе обернулись. На ступенях стоял один из воинов, и я старалась не смотреть на его кровоavленную первезь, понимая, что он принимал участие в пиршестве. Какой гонец, спросил Фиен. Эльф с белым флагом требует переговоров. Воин посмотрел на Инкуба, потом снова на меня. С вами. Пусть убирается, процидила сквозь зубы и пошатываясь пошла вниз. «Шили!» Фиен догнал меня, резко повернул к себе за плечи. «Мы должны выслушать, что они предлагают, а потом обдумать. Может, найдём какую-то лазейку? Очнись, приди в себя, не зацикливайся на городе, думай о жизни нашего сына и о своей жизни!» «Это трусость!» — прошептала я, чувствуя, как силы покидают, как трясёт крупной дрожью, а по спине градом течёт ледяной пот. «Это не трусость, а здравый смысл. Не приговаривай целую армию ради его города!» Огнимай не мой и не твой, а его всё равно нет. Выслушай гонца, дай нам обдумать его предложения, пожалей свой народ, подумай о них, шелей. Не о себе, не о своих планах, ради которых нас и так осталось меньше половины. Хорошо, я выдохнула. Хорошо, опускайте узкий мост, держите их под прицелом. Ворота со скрипом открылись, и я видела, как на территорию огнимая въехал всадник во всём синем со сверкающим шлемом на голове. Серебристый герб эльфийской королевской армии светился неоном на его предплечье. Он не торопился, явно сознавая своё преимущество, и медленно приближался ко мне, осматривая с презрением моих воинов-демонов, которые готовы были его порвать на части, но не смели, потому что я запретила жестом. Но стоит мне сказать "фас", и от него даже костей не останется. Гонец поравнялся со мной и спешился. На глаз смотрел с ног до головы, словно не доумевая, что я такое и как могу управлять целой армией смертоносных существ. Потом сунул руку за пазуху, и я мысленно увидела, как натянулись тетивы луков у дозорных на стене. Одно неверное движение и сотни стрел пронзят остроухого насквозь. Эльф протянул мне свёрток, сложил руки за спиной, смотрел на меня всё с тем же нескрываемым любопытством. Я развернула тонкую бумагу, и вскрикнула, когда увидела её содержимое. Меня пошатнуло. Фиен бросился ко мне, подхватил под руки, а я смотрела расширенными глазами на пряди тёмных волос в свёртке. Внутри всё переворачивалось. Я даже слышала, как лопаются нервные окончания, как та самая пружина потихоньку распрямляется, и я уже не могу её сдерживать. Я знала, что это волосы Ариса, так же, как и маленький медальон, который я лично вешала ему на шею. Фиен бросился на гонца, схватил его за горло, рыча и скались, приставил меч к груди, но я громко закричала «нет», и Инкуб остановился. Повернулся ко мне. «Нет, Фиен, я прошу тебя». Колючая проволока уже ранит меня изнутри. Инкуб сунул меч в ножны и отпустил побледневшего эльфа, который сразу же утратил всю свою самоуверенность и теперь с трудом сдерживал дрожь во всём теле. «Чего вы хотите?» Хрипло спросила я: "Открывайте ворота, спускайте мост. Мой господин готов пощадить вас, если вы будете благоразумными и сдадитесь в плен без сопротивления". "Я не знаю", судорожно сглотнула, чувствуя, что не могу сказать это вслух, пересилила себя. "Я не знаю, жив ли мой сын. Поэтому мой ответ нет". Я должна увидеть моего мальчика, и тогда вы получите то, что хотите. Глаза эльфа сверкнули. Он распрямил плечи и поправил воротник плаща. Мой господин предвидел, что вы об этом попросите. Можете следовать за мной и увидеть ребёнка, бросил взгляд на инкуба. Только вы, без сопровождения.